Глава 12. Посадка в самолет, вылетающий в Рим рейсом номер 2 «Золотой Аргос". Экипаж готов принять пассажиров на борт. Всех пассажиров, прошедших регистрацию, просят. Разные люди слушали объявления о посадке. И для кого-то оно означало одно, а для кого-то совсем другое. Для одних оно звучало совершенно обыденно. Было лишь прелюдии к еще одной скучной деловой поездке от которой они, будь на то их воля, с удовольствием отказались бы. Для других в нем было что-то многообещающее, манившее к приключениям. А еще кому-то оно сулило скорое окончание пути, возвращение домой. Одним оно несло разлуку и печаль, другим, наоборот, обещало радость встречи. Были и такие, которые, слушая это объявление, думали не о себе, Улетали их родственники или друзья, а для них самих названия городов звучали загадочно и маняще, рождая смутные образы каких-то отдаленных уголков земли, которых они никогда не увидят. Кое-кто слушал объявление о посадке со страхом, лишь немногие с безразличием. Объявление было сигналом, означающим, что процесс отлета в сущности начался. «Самолет приведен в готовность», Пора подняться на борт, мешкать нельзя. Лишь в крайне редких случаях авиакомпания задерживала отлет из-за отсутствия какого-либо пассажира. Пройдет еще немного времени, и самолет окунется в непривычную для человека стихию, взмоет в небо, и именно потому, что в самом этом факте есть что-то противоестественное — объявление. А посадки всегда имеют в себе привкус приключений и романтики. Однако в том, как рождаются эти объявления, нет ничего романтического. Их делает машина, слегка смахивающая на музыкальный автомат. Разница в том, что в нее не бросают монеты, а нажимают кнопки. Кнопки эти помещаются на пульте контрольно-информационного пункта. Это такого миниатюрного КДП. Каждая авиакомпания имеет свой КДП, и все они расположены над главным залом ожидания. Служащая авиакомпании последовательно нажимает нужные кнопки, приводя в движение машину, и машина принимается за дело. Почти все объявления, если не считать случаев выходящих за рамки обычного, даются с магнитофонных лент по заранее сделанным записям. Хотя на слух, Каждое объявление воспринимается как нечто единое. В действительности оно всегда состоит из трех отдельных записей. В первой объявляются номер рейса и маршрут. Во второй говорится о посадке на самолет. Предварительное оповещение – начало посадки или конец. В третьей указывается зал ожидания и номер выхода на летное поле. Поскольку все три записи следуют одна за другой без перерыва, они звучат как нечто единое целое, чего и стремятся достигнуть. Люди, которым притит бездушная автоматизация и механизация всего на свете, радовались, когда порой эта машина ломалась. Случалось, механизм заедало, и тогда пассажиры, вылетавшие в трех-четырех различных направлениях, скапливались, у одного и того же выхода. Сотни, а то и тысячи нетерпеливых, растерянных пассажиров создавали такую толчею и суматоху, что служащие аэровокзала вспоминали эти минуты как чудовищный кошмар. Сегодня автомат, объявлявший посадку на рейс-2, работал исправно. Пассажиров, пришедших на регистрацию, просят проследовать в синий вестибюль «Д» к выходу 47. Сейчас тысячи людей, находящихся в аэровокзале, слышали объявление о рейсе 2. Некоторых оно не касалось вовсе, других — в большей или меньшей степени. Но еще до истечения суток для кое-кого из тех, кого оно пока совсем не интересовало, это объявление приобретет далеко немаловажное значение. Слышали это объявление и около двухсот пассажиров рейса 2. Те, кто уже успел зарегистрироваться, поспешили к выходу 47, а кое-кто из сильно запоздавших еще только отряхивался от снега. Объявление о посадке еще продолжало звучать. В галерее гармошки, когда старшая стюардесса Гвен Мейген уже принимала на борт первую партию пассажиров. Несколько семей с маленькими детьми. Она оповестила об этом по внутреннему телефону капитана Энсона Хэрриса и приготовилась к предстоящему через несколько минут наплыву пассажиров. А капитан Вернон Диммерест, опережая пассажиров, быстро прошел вперед и захлопнул за собой дверь пилотской кабины. Энсон Хэррис вместе со вторым пилотом Сайм Джорданом уже начали подготовку к полету. «Привет», — сказал Диммерест. Он опустился на правое сиденье и взял контрольный лист проверки. Джордан вернулся на свое место позади. Мел Бейкерсфилд все еще находился в главном зале, когда была объявлена посадка на рейс «Золотой Аргас». Он вдруг припомнил, что командир этого корабля Вернанд Зимераст, и от души пожалел, что не сумел использовать еще одну возможность пойти на мировую со своим зятем или хотя бы смягчить существующую между ними неприязнь. Теперь их отношения даже ухудшились. Мелл старался отдать себе отчет, в какой мере он в этом виноват. Он готов был признать, что отчасти, конечно, виноват. В столкновениях с Верном всегда проявлялись наиболее дурные стороны характера Мела. Он и сам не понимал, отчего это происходило, но все же был искренне убежден в том, что большинство их стычек — дело рук не его, а Вернона. Отчасти это происходило потому, что Вернон был о себе преувеличенно высокого мнения и злился, когда кто-нибудь не желал признавать его превосходство. Очень многим из знакомых пилотов, особенно капитанам лайнеров, была присуща эта черта. Мел все еще не мог успокоиться, вспоминая, как Вернон после совещания Совета уполномоченных разглагольствовал о том, что с где нечего разговаривать. Он и ему подобные — это земляные черви, протиратели брюк с мозгами и душой пингвина. Можно подумать, черт побери, что в пилотировании самолета есть нечто недоступное простым смертным. Тем не менее, сегодня вечером Мелу очень хотелось бы хоть на несколько часов снова стать пилотом и улететь. Так же вот как Димирост в Рим. Ему припомнилась фраза, оброненная Вернером по поводу итальянского солнца, в лучах которого он будет завтра греться. Мелу бы это сейчас тоже не повредило. Во всяком случае, было бы, пожалуй, приятнее, чем... Составление авиационных графиков здесь, в аэропорту. Сегодня крепкие цепи, приковавшие его к земле, казались ему более тяжелыми, чем обычно. Расставшись с Мелом Бейкерсфелдом, лейтенант полиции Нет Ордвей вернулся в свой маленький кабинет, примыкавший к главному залу аэропорта. Он выслушал по телефону доклад дежурного, из полицейского отделения аэропорта, когда в распахнутую дверь до него донеслось сообщение о посадке на Рейс-2. Патрульная полицейская машина сообщала, на автомобильную стоянку прибыло такое количество частных машин до да отказа набитых людьми, что стоянка не в состоянии их вместить. Как удалось выяснить, большинство машин прибыло из Медувуда с участниками митинга протеста, о котором Ордве был уже оповещен. Зежурный сержант сообщил, что согласно распоряжению лейтенанта в здание аэровокзала сейчас прибудет полицейское подкрепление. Почти рядом с кабинетом лейтенанта Ордве в зале ожидания миссис Ада Квонсет, маленькая старушка из Сан-Диего, прервала на мгновение свою беседу с юным Питером Кокли и прислушалась к объявлению о посадке на самолет, отлетающий в Рим. Миссис Ада Квонсет и ее сопровождающие сидели на одной из забитых черной кожей скамеек, стоявших рядами. Миссис Ада Квонсет пространно описывала достоинства своего покойного супруга примерно в таких выражениях, в каких королева Виктория могла бы говорить о принце Альберте. Это был такой прелестный человек. Такой умный, такой красавец. Судьба соединила нас, когда он был уже в летах, но в молодости он, по-моему, должно быть, походил на вас. Питер Кокли глуповато усмехнулся. Последние полчаса он только это и делал. С тех пор, как он покинул Таню Ливингстон, получив распоряжение стеречь эту старушенцию, пока она не сядет в самолет, который отвезет ее обратно в Лос-Анджелес, Их разговоры состояли преимущественно из монологов миссис Квонсет. Причем Питер Кокли неоднократно, в весьма лестных выражениях, сравнивался со спокойным Гербертом Квонсеттом. Эта тема уже порядком утомила Питера. Ему было невдомек, что именно этого и добивалась хитроумная ада Квонсет. Питер Кокли украдко зевнула. Определяясь на службу в авиакомпанию «Транс Америка. На должность агента по обслуживанию пассажиров он представлял себе свою работу совсем иначе. Сейчас он чувствовал себя круглым идиотом. Сидя здесь в новой, с иголочки форме и выполняя роль няньки, приставленной к безобидной болтливой старой даме, которая вполне могла бы быть его прабабушкой, скорее бы уж кончилась эта пытка. И надо же, чтобы так не повезло. Вылет самолета на Лос-Анджелес, как и многие другие рейсы, задерживался из-за снегопада. Не будь этого, старушка уже час назад находилась бы в пути. Питер томился и мечтал о том, чтобы поскорее объявили посадку на ее самолет. Между тем, объявление о рейсе 2 продолжалось, внося приятное, хоть и краткое разнообразие в их беседу. Юный Питер Кокли уже успел забыть напутственное предостережение Тани Ливингстон. Хорошенько запомните то, что я вам сказала. У нее неиссякаемый запас уловок. — Подумать только! — воскликнула миссис Квонсет, когда объявление о посадке было закончено. — Самолет в Рим! — Аэропорт — это необычайно увлекательно. Не правда ли? Особенно для такого молодого, интеллигентного человека, как вы. Ах, Рим. Мой бесценный, покойный супруг всегда мечтал, что мы когда-нибудь посетим вместе этот удивительный город. Миссис Квонсет вздохнула. Пану расложила ручки зажав в ладони вкручный кружевной платочек. Увы, нам так и не удалось там побывать. Миссис Квонсетт продолжала болтать, а мозг ее тем временем с точностью добротных швейцарских часов отстукивал мысли. Сейчас ей требовалось только одно — как-нибудь ускользнуть от этого младенца в форме. Он уже явно томился и скучал, Но, невзирая на скуку, продолжал торчать здесь. Необходимо было придумать что-то такое, чтобы скука переросла в потерю бдительности. И с этим нельзя было мешкать. Миссис и отнюдь не отказалась от своего первоначального намерения пробраться в самолет, отлетавший в Нью-Йорк. Она внимательно прислушивалась ко всем объявлениям по радио, но пока не видела ни малейшей возможности попасть ни на один из пяти объявленных рейсов, ибо для этого ей прежде всего надо было освободиться от своего юного стража. Будет ли еще один рейс на Нью-Йорк? Прежде чем объявит посадку в самолет на Лос-Анджелес, она не знала. А ее должны были отправить обратно на этом самолете, что ей отнюдь не улыбалось. Нет, раздумывала миссис Квонсет, что угодно, лишь бы не возвращаться сегодня в Лос-Анджелес. Что угодно, хотя бы даже... Неожиданная мысль осенила ее. Хотя бы даже полететь в Рим. Секунду она колебалась. А почему бы и нет? Она наградила сегодня кучу небылиц про своего Герберта. Но одно было верно. Они действительно как-то раз рассматривали вместе открытки с видами Рима. И если даже ей не удастся проникнуть дальше римского аэропорта, все равно она там побывает. И ей будет что рассказать бланш, когда она в конце концов доберется до Нью-Йорка. — К тому же будет так приятно провести эту рыжую сучку, старшего агента по обслуживанию пассажиров. Однако что же ей сейчас предпринять? Через какой, кстати, выход объявили посадку? Как будто бы через сорок седьмой из синего вестибюля, да? М да. Миссис Квонсет была уверена, что не ошиблась. Самолет, разумеется, может быть полон, может не оказаться ни единого свободного места, и тогда уже не проедешь зайцем, но на такой риск всегда приходится идти. Притом, чтобы сесть в самолет, отлетающий в Италию, вероятно, требуется паспорт. Но все это надо еще проверить. А если тем временем объявят рейс на Нью-Йорк... Главное не сидеть тут сложа руки, а предпринять хоть что-нибудь. Миссис Квонсет внезапно прижала к груди свои хрупкие, морщинистые ручки. О боже мой! воскликнула она. О боже мой! Ухватившись дрожащими пальцами за высокий ворот старомодные блузки, она пыталась его расстегнуть. И из груди ее вырывались негромкие протяжные стоны. Молодой агент поглядел на нее с тревогой. Что с вами? Миссис Квонсет, что случилось? Ада Квонсет закрыла глаза, затем широко раскрыла их и с трудом перевела дыхание несколько раз подряд. Извините, мне что-то нехорошо. Дурнота какая-то? Питер Кокли спросила озабоченно. — Могу я вам чем-нибудь помочь? Может быть, позвать доктора? — Я не хочу вас затруднять. — Ну, это пустяки. — Нет. Миссис Квонс с усилием покачала головой. — Лучше я просто отдохну немножко в дамской комнате, и все, мне кажется, пройдет. Молодой агент поглядел на нее с сомнением. Ему вовсе не хотелось, чтобы эта старушенция скончалась у него на руках, а она, по-видимому, могла в любую минуту окочуриться. Повернувшись к ней, он спросил с беспокойством, «Вы так думаете?» «Да-да, конечно». Миссис Квонсет решила, что она не должна привлекать в себя внимание здесь, в главном зале. Слишком много тут посторонних глаз. «Пожалуйста, помогите мне подняться. О, большое спасибо». Теперь, если разрешите, я возьму вас под руку. Мне кажется, дамская комната где-то тут рядом. Направляясь туда, она издала еще несколько негромких стонов, что заставило Питера Кокля испуганно на нее возриться. Но она тут же постаралась успокоить его. У, у меня уже бывали подобные приступы. Я знаю, что это скоро пройдет. Возле дверей дамской комнаты она выпустила руку Питера Кокли. — Вы такой милый, заботитесь о старушке. В наши дни молодежь... — А, боже мой! — Пересаливать не следует, — сказала она себе. — Сейчас все в самую меру. — Вы подождите меня здесь. Не уйдете никуда. Нет, — Нет-нет, не уйду. — Спасибо вам. Она отворила дверь и скрылась за ней. В дамской комнате находилось десятка два женщин. «Сегодня здесь везде толчая, всюду переполнено, даже в туалетах», — подумала миссис Консет. «Теперь ей требовалась чья-то помощь». Она внимательно оглядела поле действия и остановила свой выбор на моложавой женщине в бежевом костюме по виду мелкой служащей. Эта женщина явно никуда не спешила. Миссис Квонсет обратилась к ней. — Простите меня, пожалуйста, но мне что-то нехорошо. — Не могу ли я попросить вас об одолжении? Миссис Квонсет прижала дрожащие ручки груди, потом закрыла и широко раскрыла глаза, словом, повторила все то, что проделывала для Питера Кокли. Незнакомка мгновенно прониклась участием, разумеется, охотно, может быть, проводить вас? Нет, нет, ничего. Миссис Квонсет оперлась о раковину. Она, видимо, с трудом держалась на ногах. Единственное, о чем я вас попрошу, это передать кое-что. Тут за дверью стоит молодой человек в форме Транс Америки. Его зовут мистер Кокли. Пожалуйста, попросите его, да. Пусть он все же позовет доктора. — Хорошо, я скажу ему. — Но мне придется вас на минуточку оставить, ничего? Миссис Квонс откивнула. — Ничего, благодарю вас. — Вы ведь сейчас же вернетесь и... Скажете мне, нашли ли его? — Разумеется. Через минуту посланная возвратилась. Он тут же пошел за доктором. — А теперь, по-моему, вам бы следовало прилечь... — Вам уже лучше? — миссис Квонсет перестала опираться раковину. — Вы говорите, он уже ушел? — Да, он сразу же пошел за доктором. — Ну, теперь остается только отделаться от этой особы, — подумала миссис Квонсет. Она снова судорожно открыла и закрыла глаза. — Я понимаю, что слишком обременяю вас. Вы были так добры, но моя дочка ждет меня у главного входа.